Автопортреты Анатолия Зверева Эпиграф «А помнишь ли ты себя с пеленок, соленый помидор?» Анатолий Зверев Конечно, работы Зверева, его автопортреты, я видела и знала давно. Но одно дело знать, а другое — попытаться осмыслить и обобщить увиденное. И я не случайно выбрала в качестве эпиграфа строчки самого художника. В них сконцентрировано его отношение к этой теме, к тому, о чем я пытаюсь рассказать. Позднее я расшифрую образы этого стиха, а это, несомненно, стих «Высокая поэзия». Для начала нужно сказать, что автопортрет никогда не бывает просто портретом. Как только автопортрет возникает как жанр, он становится совершенно отдельным самоценным явлением. В нем выражается то, как художник сам себя видит и понимает, Автопортрет – это всегда автобиография. В истории искусства есть одна грандиозная автобиография-исповедь – Менины Веласкеса. Он, художник, занимает главную позицию и в мире Веласкеса, и на огромном холсте. А король – лишь тень, едва различимое отражение в зеркале. В этом вся суть. Преобразователь жизни он, а король будет именно там, где он захочет. В жизни король над ним, а в менинах, в артистической автобиографии, монарх, лишь тень в зазеркалье. Иными словами, автопортрет всегда очень мощное высказывание о себе и представлении о себе в мире. Чем значительнее художник, тем сильнее у него желание эту тему заявить. Автопортрет как предстояние перед самим собой, как акт самопознания и самоанализа. И в этом жанре, в самоизучении, у каждого художника есть по меньшей мере два пути. Первый – «Я в образе». Взять, например, Анаре Он, как считается, не оставил автопортретов в привычном представлении. Однако главные его автопортреты он в образе Дон Кихота. И какими бы ни были его политические взгляды, левыми, коммунистическими, его взгляд на самого себя – это Дон Кихот. Кстати сказать, образ Дон Кихота был очень близок к Звереву. Об этом свидетельствуют его многочисленные фантазии на темы Сервантеса. Другой путь, по которому идут большинство художников, оставивших нам автопортреты, Зверев метафорически обозначил одной емкой фразой «А помнишь ли ты себя с пеленок?» Лучший тому пример – целая автобиографическая повесть, грандиозное исследование себя, автопортреты Дюрера. Первый автопортрет он сделал карандашом в раннем детстве. Ребенок указывает на себя, а под портретом надпись «Это я, Альбрехт Дюрер, мне 13 лет». Он ребенок, но уже художник, выделяет себя из системы, из цехового сознания. Здесь важно я, его отдельность выделенность. Если же собрать все автопортреты Дюрера, окажется, что ни один биограф не рассказал о нем того, что рассказал сам художник, вплоть до последнего автопортрета, написанного фантомно, там, где он указывает на поджелудочную железу, причину болезни и смерти. А помнишь ли ты себя с пеленок? И тут же у Зверева Тореадор. Тема Ториадора – это тема точности прицельности. Это тема единоборства, проникновения в самую суть вещей и явлений, состояние между жизнью и смертью, всегда на грани. Все это есть у великих мастеров самопознания, саморазглядывания, самоуничтожения. И у зверева, как ни у кого другого. Разглядывание самого себя не в акте восхищения, а как жестокое самораскрытие. У классических мастеров такой жестокости по отношению к самому себе еще нет. Это уже черта нового времени. Здесь сразу приходят на память автопортреты Ван Гога. Их, к слову сказать, нередко сравнивают со Зверевскими. Однако я бы хотела сделать принципиальное замечание – Действительно, Ван Гог, как и Зверев, очень много себя писал. Но он создавал автопортреты исключительно в экстремальных ситуациях. В тот момент, когда сознание его покидало на грани, в момент почти погруженности в небытие. В его автопортретах эта грань боли очень явственна. Зверев же, при всем драматизме его работ, постоянно возвращается к жизни и пишет о жизни поэтому их автопортреты по философскому подходу я бы сравнивать не стала. Но кто действительно ближе к Звереву и по формальным чертам, и с кем у него на воздушных путях голосов переклички, так это Рембрандт. Во-первых, Рембрандт писал сам себя столько, что автопортреты его просто невозможно подсчитать. Во-вторых, это многообразие решений и в образе, и в зеркале, то есть в непосредственной данности. Пишет ли Рембрандт себя с саски на коленях или передает себя зеркально, скорее даже в зазеркалье, это всегда мощное высказывание «а я» в мире людей и вещей. И Рембрандт и Зверев имеют еще одно общее. В какой бы технике ни создавался автопортрет, в каком бы ракурсе, личность там не предстает законченной, окончательной, как у Дюрера, например». Напротив, это я в данный момент, здесь и сейчас. Момент, включающий одновременно прошлое и будущее. Каждый раз это воспоминание о себе, а помнишь ли ты себя? Воспоминание о прошлом и будущем. И Рембрандт и Зверев были людьми таинственными. Не в том смысле, что они имели какое-то скрываемое от других знания. Речь идет о таинственности судьбы. Они сами не знали, кто они и откуда, но с рождения несли данный им талант. Рембрандт, сын Мельника, был в своей семье и окружении, как подкинутое в гнездо крапленое яйцо. Откуда возник такой человек? У него не было детской, которой кичатся лжи-аристократы. Но они, Рембрандт и Зверев, позволяли себе жесты абсолютной обособленности и свободы. Надо было быть... Таким таинственно утонченным, таинственно аристократическим, чтобы полюбить такую женщину, как Оксана Осеева. Итак, в обоих художниках была непостижимая для обывателей острота зрения и проникновение, а главное возможность все это воплотить. В звереве, помимо всего прочего, было нечто, что противоречило его внешнему облику и манере поведения. Это особенно чувствуется в автопортретах. Неожиданность – ситуация вдруг. Она, эта неожиданность, имеет в основе независимость и свободу. Не ту свободу, которой пытаются добиться манифестами или на площадях. Свобода была дана ему как гению. Он знал и видел на метафизическом уровне, сколь человек не равен самому себе, как много в нем лиц и обличий. У Зверева мы наблюдаем процесс непрерывного самопознания и видения себя во всех апостасях, не только себя, но и всего человечества, отображенного в нем. В 25 лет он пишет себя стариком, потом щеголем, затем несчастным бродягой, снова аристократом. Он пишет тени, отброшенные на лист бумаги. И самые выразительные вещи созданы тушью, ведь именно в ней лучше всего передаются зверевские мимолетности, своего рода дипричастности. Прищурив глаза, куря сигарету, оборачиваясь налево, Так можно обозначить действия многих его автопортретов. Это продленность движения, создающая фантастическую динамику и неповторимость впечатления. Только по одним автопортретам Анатолия Зверева можно сделать огромное антологическое исследование проблем стиля и художественной цельности. Метафизика – таинственная вещь. Мы не знаем, где сочиняют сны, но Зверев именно там сочинен. Вновь приходится говорить о силе личности, не зависящей от ее происхождения и окружения. Я встречала Зверева в компаниях очень умных, сильных и амбициозных людей. Но когда приходил Анатолий Зверев, все меркло на его фоне. В нем была какая-то дополнительная энергия, выражалась она в глазах, в их особом блеске. В его портретах маски нет, в них он воплощает себя, а в жизни была маска. Он был человек-карнавал. Он любил, так сказать, замесить карнавал. Гений с магическим кристаллом внутри. Магический кристалл, как известно, это многоугольник, где ни один угол не равен другому. И зверевские рисунки рождаются с магическим кристаллом, который каждый раз поворачивается новой гранью. Вместе с автопортретами Зверева вы сами каждый раз оказываетесь в другом, новом пространстве. Вернемся к нашему эпиграфу. В стихе он вдруг говорит «соленый помидор, закуска к водке». Помидор тут не просто так возникает. Это символ иронии, снижения пафоса. Здесь, кстати, он близок к Высоцкому. Не в том плане, что Владимир Семенович много говорил о себе. Но в каждой песне это именно он. Он в образе, в духовно-творческом метафизическом опыте. Изверев так же, как Высоцкий носил маску маргинала, будучи совсем другим человеком. Главная задача автопортрета – демонстрация многоликости самого себя в себе. В одном человеке, говорил замечательный писатель Александр Куприн, живет пятеро или еще больше человек. Звереву, конечно, в автопортретах множественность и ироничность самопознания удавались невероятно. У Рембрандта, человека XVII века, такого иронического отношения к себе не было. Зверева отличает необыкновенно глубокая самоирония. Есть художники, с которыми я бы не хотела Зверева сравнивать напрямую, но упомянуть их стоит. Это два художника XX столетия, которые себя непрерывно изображали. Речь о Сальвадоре Дали и Пабло Пикассо. Первый, на мой взгляд, менее всего подходит для понимания природы зверевского автопортрета. В Дали всегда есть не столько ирония, сколько эпатажность. У него особого рода специальное вранье – театр Сальвадора Дали. У Зверева нет театральной лжи. В автопортретах он всегда таков, каков есть – романтический и нежный, грубый и гонимый, напуганный и страшный, в сельской шапке или в шляпе Дэнди. По глубине самовыражения Звереву намного ближе Пикассо. Он тоже неистощим в самоистреблении, в самонасмешливости, в самолюбовании. В пикассовских автопортретах заложена вся партитура человеческих чувств, направленных изнутри на самого себя. У него есть гениальная серия художника «Его модель», где развивается тема мужского и женского. И тут же испанский художник примеряет на себя мифологические образы – фавн, дикий бык. У Зверева нет такой постоянной мифологической метафоры, как у Пикассо – «я бык». Он все-таки родился и вырос в другой, не средиземноморской культуре, но своя мифология появилась и у него – сумасшедший, пьяница, изгой, старец или юноша, или сосредоточенный интеллигент. Это многоликость душевной мифологии, своего рода духовный рельеф. Анатолий Зверев всегда эссеистичен. Это, как говорится, на поверхности. Но он еще и спонтанен, надменно пренебрежителен к технике. Как ни один художник он завязывает изображаемое с языком изображение, силой мазка или силой руки, а не его носителями. Холст, краска и так далее. Эта инфекция подцеплена, конечно, от футуристов. Зверев ведь большой хитрец, он словно подмигивает. «Мы можем сделать что угодно из чего угодно». Из запилок, обоев, сигарет, средства работают на нас. У Пикассо такой удали не было, у Зверева это было хитрым и изысканным щегольством. Нет ни одного автопортрета, написанного не только в одном состоянии, с одной точки зрения, но и в одной и той же технике. К слову, о его технике и материалах могла бы быть огромная и необыкновенно интересная работа. Ведь создание автопортрета у него ⁇ это тоже как перформанс, огромный азарт витальной карнавальной стихии. Как любому большому артисту, звереву была присуща карнавальность жизни. В ней ее у других художников получается скука, которую мы, увы, непрестанно наблюдаем. Возможности художественного видения, свойственные людям XIX века, кардинально изменились в XX. Это выразилось, помимо всего прочего, в отношении к себе, к «я», крайне радикальному, негативному. «Я» становится «не я». Как у Маяковского, уже «не я», а гражданин Советского Союза. Эта разница масковая, карнавальная. Говорю от имени народа. А кто тебя, собственно, уполномочивал говорить от народного имени? Снятие личности именно черта людей нового времени. У Зверева отношение к себе также остро современное. К себе он относится на уровне потока сознания. Он себя рассказывает. Однако все меняется, когда перед ним возникает «не я». И тут художник превращается в наблюдателя. Он наблюдает себя в другом. Он представляет другого от своего имени. Знакомьтесь, это я вам его представляю. Не случайно такое распространение получило... Знаменитая фраза Зверева, сказанная в ответ одной возмущенной модели, мол, на картине «не я». «Если тебя рисую, я, значит, это ты». Если «я» Зверева – это поток времени и наблюдение себя в этом потоке, то в столкновении с «не я» у него две прямо противоположные позиции. Одна лучше всего иллюстрируется тем, как он изображает детей – Он словно разрезает время и видит конечный результат. Девочка уже не девочка, на ней отпечаток всей прожитой жизни. Это уже была жена и мать солдата, которая каждый день делила копейку пополам, жила в коммунальной квартире и судилась с соседями. А ведь написано «Портрет девочки». То есть, с одной стороны, происходит наращивание времени, а с другой, вот вам вторая позиция, ее снятие. Особенно, когда он пишет Оксану Асееву как гимназистку. Ничего не поделать, метафизика восприятия. Они и дети, и Осеева были такие, какими он их видел. И здесь уже не действуют категории «нравится-не нравится». Здесь приходится лишь воспринимать художественную пронзительность зверевского времени. Последнее, о чем хочется сказать, об иероглифичности автопортретов Анатолия Зверева. И вновь возвращаюсь к понятию портрета как отпечатка души, как отпечатка образа. Здесь активно действует принцип минималистичности и экономности средств в нахождении яркой формулы выразительности. Он подключает наше воображение. Что бы он ни делал, он приглашает в любом случае в собеседники. Автопортреты Зверева можно назвать диалогическими. Вы должны отвечать ему, додумывать. Наиболее удачные автопортреты несут в себе этот вызов. Вы вынуждены на него отвечать, думать и о себе и о нем.